Отверг и предал ли я Ханну? Остался ли я виноватым перед ней? Не был ли я виноват перед ней уже тем, что любил ее? Имел ли я право уйти от нее? А если да, то как надо было это сделать? Или, может быть, я должен был уйти от нее? Порой спрашивал себя, не невиновен ли я в ее смерти. Иногда злился на нее за то, что она сделала со мной. Но злость... проходило, а вопросы казались со временем все менее важными. Что бы я ни сделал или не упустил, что бы она ни сделала со мной, все это давно уже стало неотъемлемой частью моей жизни. Решение написать нашу историю я принял уже вскоре после смерти Ханны. С тех пор она несколько раз писалась и переписывалась у меня в голове, всегда немного иначе, с новыми картинками, эпизодами, отрывочными размышлениями. Короче, наряду с данным вариантом существовали и другие. Залог истинности появившегося варианта состоит в том, что именно он оказался записанным, а все остальные записаны не были. Записанный вариант хотел появиться на свет, остальные нет. Сначала я хотел написать нашу историю, чтобы освободиться от нее. но когда я задавался этой целью, воспоминания не шли ко мне. Тогда я почувствовал, что наша история ускользает от меня и понадеялся, что, записывая, сумею удержать ее, однако это не стимулировало воспоминаний. Несколько лет назад я решил оставить нашу историю в покое. Я заключил с нею мир, и она вернулась ко мне подробность за подробностью, настолько по-своему цельная и завершенная, что уже не вызывает у меня грусть. А я-то долгое время думал, что это очень печальная история. Нет, и сейчас я отнюдь не нахожу ее счастливой. Главное, что она правдива, поэтому вопрос о том, является она печальной или счастливой, просто теряет смысл. Во всяком случае, я так думаю, когда думаю о ней. Если я сейчас обижаюсь на что-то, в памяти тотчас всплывают все тогдашние обиды, если чувствую себя виноватым, сразу же вспоминается тогдашнее чувство вины, а в нынешней печали, нынешней тоске по собственному домашнему очагу мне слышатся пережитые печали тоска. Жизнь наша многослойна, ее слои так плотно прилегают друг к другу, что сквозь настоящее всегда просвечивает прошлое, Это прошлое не и не завершено. Оно продолжает жить и оставаться злободневным. Я все понимаю. Однако иногда это кажется мне почти невыносимым. Возможно, я написала нашу историю все-таки для того, чтобы избавиться от нее, хоть избавиться от нее не могу. Возвратившись из Нью-Йорка, я сразу же перевел деньги Ханны от ее имени насчет Еврейской Лиги борьбы с неграмотностью. Вскоре пришло отпечатанное на компьютере письмо, в котором Лига благодарила мисс Ханну Шмидтс за ее пожертвование. С этим письмом в кармане я поехал на кладбище. Я навестил могилу Ханны в первый и последний раз. Конец книги. Май 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.